Глава 26. Весь следующий день провожу наедине с Картером, хотя большую часть дня мы просто спим после очередной бессонной ночи. При воспоминании о том, чем мы занимались вместо того, чтобы отдыхать, краснеет щеки, внутренности превращаются в желе, а разум — туманится, от отчего не получается думать ни о чем, кроме Картера. Прокручиваю в голове воспоминания о его сильных руках, сжимающих меня в бережных объятиях, о мягких губах, с их требовательными поцелуями, о горячей гладкой коже, обжигающей мою одним легким касанием, об ускоренном сердцебиении под моими ладонями, о нежном шепоте, обещающем мне мучительное наслаждение. Картер выпускает меня из постели только во второй половине дня, и после то ли позднего обеда, то ли раннего ужина отправляюсь к себе, удивленная тем фактом, что Джексон еще не явился с проверкой, не убил ли меня кто-нибудь. С улыбкой захожу в дом и прислушиваюсь к тишине. Скорее всего, Джексона здесь нет, потому что он наверняка занят какими-нибудь суперважными делами. А Джаред вернется только через несколько часов. Так что у меня будет время привести себя в порядок и переодеться, потому что сейчас на мне надета футболка Картера, ведь свою я по какой-то причине не нашла. Прохожу мимо кухни останавливаюсь, после чего делаю шаг назад. Встречаюсь взглядом Джексона, Он осматривает меня с головы до ног, задерживая внимание на футболке. «Ну, наконец-то!» Издевательским тоном произносит он и кривовато улыбается. «Думал, придется идти на штурм, чтобы хоть ненадолго отбить тебя у Картера». Чувствую жар, приливающий к щекам, но игнорирую его, глядя на то, как Джексон кладет стейк на сковороду, отчего по кухне разлетается шипение. «Ты готовишь?» Спрашиваю зачем-то, хотя это и так очевидно. «Как видишь!» Пожав плечами, говорит Джексон, и ненадолго отворачивается, чтобы закончить нарезать овощи. «Медленно прохожу в помещении и сажусь за стол». «Думала, ты руководишь исследованиями?» Джексон изумленно смотрит на меня через плечо и хмыкает. «Ты не поверишь, я пытался. Такой взбешённой Джорджию я давно не видел». Джексон не сдерживает громкого смешка. В итоге мама выставила меня за пределы лаборатории со словами, что ученые как-нибудь сами разберутся. «Я вернулся недавно, вот решил приготовить ужин». Указательным пальцем потираю кожу над верхней губой, чтобы скрыть улыбку. Но, очевидно, у меня ничего не выходит, потому что я получаю осуждающий взгляд от Джексона. Решаю немного сменить тему, чтобы не представлять, как Джоби силась, когда Джексон пытался раздавать указания по поводу ее работы. Как у них продвигается? Джексон пожимает плечами с таким видом, который ясно говорит. «Мне-то откуда знать?» «Действительно, что за глупый вопрос, Эмили?» «Мама сказала, что это займет минимум несколько дней, так что нам придется набраться терпения». «Хорошо», — легко соглашаюсь я. «Думаю, за эти несколько дней критических изменений с миром не случится, поэтому мы легко потратим их на что-нибудь другое, а не на переживания о грядущем. Я, например, точно знаю, чем займусь. Надеюсь, что у Джо, Кейт и остальных ученых все получится. Не может не получиться». Джексон переворачивает стейк, поворачивается ко мне, Достает что-то из кармана брюк и бросает в моем направлении. От неожиданности вздрагиваю, но ловлю предмет, недовольно глядя на Купера. Просто отдать нельзя было. Несколько мгновений разглядываю небольшую связку ключей в своей ладони и вопросительно смотрю на Джексона. «Что это? Ключи?» — Сухмылка отвечает он. «Да ладно. От чего они?» «От дома», — награждаю Джексона убийственным взглядом, от чего он тихо посмеивается. «Диабло Роуд 11.27». Это в трех минутах от главной площади. «Так». Медленно тяну я, продолжая не понимать, к чему он ведет. «А мне они зачем?» Джексон перестает улыбаться, поднимает брови и смотрит на меня с изрядной долей сочувствия, будто я несмышлённое дитя. Считаю это подарком. «Не будете же вы с Картером жить в одном доме со мной и Джарадом, или делить жилье с Ники и Максин? Вот я и выбрал дом подальше от всех». Ошарашенно смотрю на него, не в силах поверить, что все происходящее — реальность. Чувствую, как лицо краснеет все сильнее, и я не могу понять, от смущения это или от злости. «Какого чёрта?» — единственное, что я вообще могу прошептать в этой ситуации. «Не за что», — бросает Джексон и отворачивается к плите. Несколько минут смотрю на ключи с таким видом, будто они сейчас набросятся на меня и укусят. «Джексон хочет, чтобы я съехала и жила вместе с Картером?» Немыслимо. Что у него вообще в голове? Пару дней назад он чуть ли не запрещал все контакты между нами, а теперь просто избавляется от меня. Видимо, я его совсем допекла. Откладываю ключи на стол. Понятия не имею, как скажу обо всем этом Картеру. Да, мы прояснили, что между нами определенно есть чувства, но вот так сразу начинать жить вместе? Не знаю, что и думать. Отрываясь от разглядывания ключей и перевожу внимание на Джексона. Он быстро смотрит на часы, потом на лежащую на столе рацию и хмурится. «В чем дело?» — спрашиваю, ощущая странную тревогу. Джексон качает головой, но ему не удается скрыть от меня того, что он чем-то озабочен. Его плечи напряжены, и я не понимаю, как не заметила этого раньше. добавляя суровости в голос и произношу с нажимом. «Джексон!» Он тяжело вздыхает и вновь коротко смотрит на рацию. Джаред должен был выйти на связь полтора часа назад, но так и не вышел. Горло тут же перехватывает от волнения. «Это совсем не похоже на Джареда?» Спрашиваю, стараясь прогнать дрожь из голоса. «Думаешь, что-то случилось?» Джексон внимательно смотрит мне в глаза. «Надеюсь, что нет, и это просто какие-то неполадки с рацией». «А если нет?» Спрашиваю шепотом. «В ближайшее время я все равно не смогу ничего сделать. Вертолет отправлен на задание полковника Гранта и вернется только вечером. К тому времени Джаред и остальные уже должны будут вернуться». С тревогой смотрю на него. В воздухе повисает тот же вопрос, что я только что задала вслух. А если они не вернутся? Все умиротворение после прошлой ночи, а также волнение после того, как Джексон вручил мне ключи, исчезает. На их место приходит тревога, заполняющая до краев все мое существо. Слышу рев моторов с улицы и хмурюсь. «Мы ждем кого-то ещё?» еще? — отвечает Джексон и выключает плиту. Поднимая со стула, чтобы вслед за ним подойти к окну. Сердце пускается вскачь, когда я вижу машину Картера, проносящуюся мимо нашего дома и резко тормозящую через два здания напротив. Еще два внедорожника следуют за ним. «Ну вот, они вернулись», — произношу, не скрывая облегчения. Джексон качает головой и говорит напряженным тоном. «Слишком рано». Он разворачивается и быстрым шагом направляется на выход. Я же замираю, когда из машины Картера выбирается Ники. Его одежда залита кровью. Это единственное, что я успеваю рассмотреть, потому что он, прихрамывая, бросается в сторону входной двери дома, где, по-моему, живет Харпер, и вскоре скрывается за ней. Сердце подскакивает к горлу и колотится с такой невероятной силой, что меня начинает тошнить. Разворачиваюсь и бегом выскакиваю на улицу. На пару секунд застываю на верхней ступени, во все глаза глядя на Максин. Которая выглядит еще хуже, чем Ники. На ее одежде не больше 10% чистых участков, все остальное сплошь покрыто алыми разводами. Девушка помогает выбраться из машины Джонни, точнее, вытаскивает парня, он кажется без сознания. Джексон подбегает к ним и помогает Максим. Ее плечи обреченно опускаются, и это приводит меня в чувство. Слетая с крыльца и несусь в сторону выстроившихся в кривую линию внедорожников. Военные начинают выбираться из них. Даже присматриваться не надо, чтобы понять. Среди них нет тех, кто бы не пострадал. Обшариваю их взглядом. Джаред. Где Джаред? Шумом выдыхаю, когда замечаю его тоже залитого кровью. Один из рукавов оторван, а по всей видимости намотанная наскоро повязка сбилась, обнажая рваные борозды чуть ниже плеча. Краем глаза замечаю, что из дома появляется и доктор Харпер. Джексон взваливает на плечо бесчувственное тело Джонни. Голова парня дергается, и я с ужасом вижу его изуродованное лицо. Задыхаюсь от страха за его жизнь, но не останавливаюсь. Джексон под руководством Харпера заносит Джонни в дом. Ники хромает следом. Подбегаю к Джареду. Он устало смотрит на меня и в первую секунду кажется, что не узнает. «Джаред!» — шепчу я, лихорадочно обшаривая взглядом его фигуру. «Что случилось?» Он качает головой и смотрит на одного из людей Джексона. «Нэш, помоги Мэтью, ему нужен врач». Смотрю на то, как парень по фамилии Нэш уводит пострадавшего сильнее всех остальных Мэтью в дом Харпера. Оглядываюсь и не вижу никого, кому бы не нужна была помощь врача. Максин садится прямо на траву, подтягивает колени к груди и роняет на них голову. «Джаред!» — шепчу в ужасе, продолжая бессильно смотреть на военных, что просто попадали на лужайку, и лежат с закрытыми глазами, понимая, что тут далеко не все, кого мы оставили у того проклятого города. «Максин!» — доносится до меня спокойный голос Картера. Оглядываюсь, замечая, как он опускается перед девушкой на корточке. Я даже не увидела, как он подошел, как и до этого момента не замечала, что к нам со всех сторон бегут люди. Замечаю среди них Кеннета, но вновь смотрю на то, как Картер пытается растормошить Максин. «Где Овен? Максим только трясет головой, не поднимая ее при этом. зажимая рот рукой и перевожу внимание на Джареда, задавая немой вопрос. «Он погиб», — без эмоций подтверждает он и добавляет. «Как и все остальные». «Что произошло?» — гремит вопрос Джексона. Он спускается со ступеней и направляется к нам. Ники медленно хромает следом, плетусь ему навстречу, замирая напротив и смотрю в потухшие серые глаза. Никакой улыбки, только горечь. Тяну к нему руку, но Ники отстраняется. «Не надо, кудряшка!» — хрипло произносит он. «Запачкаешься!» Плевала я на одежду. Подхожу ближе и прижимаюсь к Нике. Он роняет голову мне на плечо и обреченно вздыхает. А я чувствую, как к горлу подбираются рыдания. Ситуация не улучшает и Риджареда. «Они напали с наступлением ночи», — начинает он. «Нас спасло то, что я выставил караул, который успел предупредить, что от города надвигается целая орда монстров и самок. Возможно, там были те, кто выбрался из-под завалов торгового центра. Но их было слишком много. Мы сдерживали оборону несколько часов, но в конце концов они прорвались, а мы вынуждены были отступать. Все находящиеся здесь так или иначе пострадали, много людей погибло. Твари уничтожили машину с рацией, и я не смог связаться с тобой. Монстры преследовали нас практически до самого утра. Еще одну машину мы потеряли в пути». Джаред замолкает, а я оглядываюсь на собравшихся на дороге людей, что с мрачными лицами смотрят то друг на друга, то на чудом спасшихся. Мрачнее всех выглядит Джексон. Не знаю, о чем он думает, но мои мысли крутятся вокруг одного. Мы должны были быть там. Возможно, тогда все обернулось бы по-другому. Мы спасли бы больше людей. Или умерли. Скорее всего, второе. Даже подумать не могу о том, что потеряла бы Картера. Оборачиваюсь и смотрю на него. Он встречает мой взгляд с абсолютным спокойствием, после чего мельком смотрит на Ники, который до сих пор стоит, уткнувшись лбом мне в плечо. «Ладно», — громко произносит Джексон. «Вы выжили и добрались, это уже хорошо. А сейчас всем стоит показаться врачу». Он жестом указывает на дом Харпера. Ники отстраняется, смотрит в мои глаза, с благодарностью кивает и негромко говорит. «Спасибо. Не представляю, за что он меня благодарит, но не спрашиваю. Эмили?» — зовет Картер, и я оборачиваюсь. «Поможешь, Максим?» «Ники, ты ранен?» Ники отрицательно качает головой. «Ногу подвернул в остальном порядок. Тогда иди в душ. Покажешься Харперу позже». Картер поднимает Максим на ноги, она кивает ему и смотрит на меня. Джексон и остальные помогают военным подняться и расспрашивают их о травмах. Направляюсь к Максин и протягиваю ей руку. Девушка тут же принимает помощь, и я веду ее в сторону, пока еще своего дома. Заходим внутрь и сразу же направляемся в ванную, помогаю Максиме избавиться от брони и окровавленной верхней одежды. Сама девушка выглядит невредимой. Осторожно спрашиваю: Как ты? Максин трясет головой, вижу запекшуюся кровь на ее светлых волосах. Он. говорит она, и ее голос срывается. Максин поджимает дрожащие губы, ее лицо искажается от муки. Она пытается справиться со слезами, но ничего не выходит. Первый горький всхлип прорывается наружу, и мне становится невероятно больно от того, что я ничем не могу помочь, не могу забрать ее страдания себе, хотя сама испытываю их сполна. Но уверена, они и в половину не такие сильные. «Оуэн, он закрыл меня собой! Если бы не он, я бы... я бы умерла! Он погиб вместо меня! Он умер!» Заключая Максим в утешающее объятие, Она вздрагивает всем телом, и я больше не сдерживаю рыданий. Мне так жаль, шепчу сквозь слезы. Так мы и стоим некоторое время, плача в объятиях друг друга. Стирая слезы и бормочу слова утешения, которые, скорее всего, вообще ничем не помогает. Я. произносит Максин, слегка отстраняясь и громко всхлипывает. Мне нужно принять душ. Отхожу от нее, но все же уточняю. Ты справишься сама? Максим неуверенно кивает. Я позову, если что». «Хорошо». Выхожу из ванной комнаты и первым делом направляюсь на кухню. Включаю холодную воду, умываюсь и беру несколько бумажных полотенец, чтобы стереть влагу с лица. Оборачиваюсь и замечаю стоящего на пороге Джареда. Он разглядывает мое заплаканное лицо и поджимает губы. «Почему ты не у Харпера?» Спрашиваю хриплым после рыданий голосом и кивком указываю на его раненую руку. «Твои раны надо зашить». Джаред мельком смотрит туда же, потом возвращает внимание ко мне. «У некоторых более серьезные травмы, чем у меня. Сначала схожу в душ, потом наведаюсь к доктору». Или, может, у тебя осталась та синяя дрянь?» Качаю головой. Пойло осталось в рюкзаке, который так и лежит на полу в ванной комнате Картера. «Такие раны надо лечить более серьезным образом», — говорю негромко. Джаред кивает, но считает должным напомнить. «Ты лечила пулевое ранение с помощью сердца. Помнишь?» Киваю. «Конечно, помню, ведь сама же и подстрелила Джареда. Пусть это и вышло случайно, но сути это не меняет. Могу попробовать, если хочешь». Пару секунд Джаред раздумывает, потом отмахивается. «Сначала душ. Там сейчас Максим», — сообщаю я. «Я подожду», — говорит он, проходит на кухню, садится за стол и откидывается на спинку стула. «Не нальешь воды?» Молча достаю из шкафчика чистый стакан, наливаю в него воды и ставлю перед Джаредом. Он с благодарностью кивает. «Как ты?» — спрашивая осторожно. Джаред качает головой, но ничего не говорит. Оборачиваясь на звук открывшейся и почти сразу закрывшейся входной двери, через пять секунд на пороге появляется Картер. Он окидывает меня внимательным взглядом, задерживая его на лице, и протягивает рюкзак и небольшой пакет. Принес твои вещи и одежду для Максин. Забираю их и жестом указываю ему на свободный стол. «Садись, я пока узнаю, как там Максин. Некий в порядке?» Картер сторонится, чтобы пропустить меня, но к столу не проходит. «Будет», — говорит он, а я подавляя вздох. Отправляюсь в сторону ванной, оставляя Джареда и Картера наедине. Помогаю Максин с одеждой, после чего отправляю девушку, которая, судя по внешнему виду, продолжала плакать и в душе, в свою комнату и укладываю спать, усаживаясь при этом рядом. Слышу, как мужчины о чем то тихо разговаривают на кухне, но не вмешиваюсь. Остаюсь с Максим, чтобы подождать, когда она уснет, и не замечаю, как сама проваливаюсь в сон.